Яночка с Павликом за дело взялись энергично. На следующий день до работы в квартире пани Амелии они отправились с визитом к Збине. Самого Збине еще не было дома, и обязанности гостеприимного хозяина взял на себя Стефик, его младший брат, приятель Павлика. Павлик не мог понять, что приключилось с его приятелем. Открывая дверь ему с сестрой, тот выглядел совсем нормальным парнем, как вдруг на него что-то накатило. Понятно, гостями надо заниматься, но бебель зачем ломать? А Стефак ни с того ни с сего принялся вдруг проявлять совершенно излишнюю активность, причем разрушительного свойства. Пододвигая гостям стулья, с какой стати, он с такой силой грохнул один из них на пол, что стул развалился. Потом кинулся демонстрировать книги в книжном шкафу, словно Павлик их сто раз не видал, и с таким энтузиазмом распахнул дверцу шкафа, что сорвал ее с петель. Не дав гостям спокойно осмотреть книги, Стефак счел своим долгом занимать их интересным разговором, сопровождая его размашистыми жестами, и смел со стола настольную лампу, которая с оглушительным шумом грохнулась на пол, разлетевшись на мелкие осколки. Демонстрируя широту взглядов и пренебрежение к мелочам жизни, Стефик попирал ногами эти осколки и болтал, не умолкая, не прекращая своего, как он считал, занимательного разговора. А Павлик считал, просто чушь несет, и не сводил изумленного взгляда со своего всегда такого спокойного и умного дружка, совершенно не понимая, что на него вдруг нашло. Яннечка сразу поняла. Просто-напросто Стефок влюбился в нее с первого взгляда, и бурлящие в парне чувства искали выхода. Подумаешь, впервые, что ли? Сколько уже мальчишек влюблялось в нее? Не этот первый. И девочка, еще не решив, как отреагировать на чувства влюбленного, пока воспринимала их как должное с поистине царской невозмутимостью. До тех пор, пока совершенно ошалевшему Стефику не пришла в голову счастливая мысль начать восхищаться хабром. Такое Яночка не могла принять равнодушно и соизволила капельку смягчиться, в результате чего осчастливленный Стефик, дав исход бушевавшей в нем энергии, смахнул с комода декоративное блюдо с фруктами и выдрал из стены штепсель. Блюдо просто так. А Штепсель был напрямую связан со священной собакой, ибо включенный в розетку шнур разбитой лампы мешал этому чудесному животному улечься поудобнее. Сам Стефок не совсем отдавал себе отчет в том, что с ним делается. Он просто не мог понять, каким чудом до сих пор не заметил вот это ни на кого не похожее существо, которое ходит в одну школу с ним. Пусть не в их класс, пусть класса младше, но все равно... И только теперь, когда это существо приступило порог его дома и ослепило его блеском золотистых волос и голубым светом сияющих, как звезды, глаз, он вдруг прозрел, а до сих пор был слепым не иначе. И Павлик хорош, друг называется, сколько раз приходил к нему заниматься с гантелями и хоть бы раз привел сестру. Хотя Павлик, парень что надо, «Не ябеда и не растяпа, лучший друг, можно сказать». «Безо всякого можно. Лучший друг, отличный парень, и собака у них просто замечательная». Поняв, что приятель немного прибалдел и сам вряд ли в состоянии вспомнить о том, зачем к нему пришли гости, Павлик решил взять бразды и правления в свои руки и энергично приступил к делу. Некоторые вопросы имело смысл обсудить еще до прихода с Бинни. Нечего терять время. Быстренько убрав останки поломанного стула и осколки разбитой лампы, Павлик силой оторвал друга от велосипеда, на котором тот собирался продемонстрировать свое умение сверхбыстрой езды вокруг обеденного стола и всякие акробатические штучки. С большим трудом разбушевавшегося стефика удалось загнать в угол дивана и придавить всем на него. Лишенный возможности двигаться, тот еще пытался компенсировать это усиленным словоизвержением, но разъяренный Павлик заорал.